4. Самосталев «Тварь! Проклятый ублюдок! Вот тебе и договор с бесом. Все его обещания — ложь. Плевать он хотел на меня и на всех, кто мне дорог. Я боялся, что он на земле не станет искать мою тишку, но бес решил не затягивать с этим и показал свою истинную сущность значительно раньше. И двух недель не прошло, как Йоков Ло перестал бояться моего возвращения». — Ну, погоди, тварь. Дайте мне только вернуться обратно, и я никогда больше не призову эту лживую гадину. — Ну, что ему стоило сделать небольшой крюк и помочь моим перебраться из долины аргаров на фат? Пристроил бы их, убедился, что все хорошо и с чистой совестью, иди себе дальше. — Наивный дурак. Откуда у беса совесть? Теперь, когда он, добравшись до тракта, свернул не в ту сторону, можно смело забывать все росказни лоб про другие миры и нависшую над людьми угрозу. Спаситель человечества! Тьфу! Эта трусливая тварь спасает себя. Другие бесы охотятся только за ним. И правда лишь в том, что в своем стремлении во что бы то ни стало поймать беглеца гахары способны утопить в крови весь наш мир. Уж лучше бы еще тогда меня за одной проклятого беса прикончил бы одержимый брон. Сколько их бед бы удалось избежать? Сколько нынче убитых остались бы живы? Поймай Гахар -э Ло, и не случилось бы этого, самого страшного за все времена нашествия хортов. Да, я умер бы, но разве смерть настолько страшнее того, что сейчас происходит со мной? Все надежды забыты, мне уже не вернуться. Я пленник навеки. И хотел бы я ни смотреть и не слушать, но ни заснуть, ни закрыть глаза, ни заткнуть уши я не могу». Приходится изо дня в день наблюдать, как мое отобранное проклятым бесом тело все дальше и дальше уходит от места, где я оставил малых, вейку, айка. И как они там? Отбились ли от хортов тогда? Победили ли голод? Здоровы ли, живы ли, все ли? Переживания сводят с ума. Такие высоты, такие свершения, я столько добился, столько достиг, и все зря. Невероятно обидно. Мог бы заплакать, заплакал бы. И плевать, что запретил себе пускать слезы уже много лет как. Но я не могу даже этого. Я больше ничего не могу. Без в столице империи. Сколько раз я в мечтах представлял себе первый город-предземья. Как я сильно хотел когда-нибудь оказаться в Земграде. А сейчас мне все эти дворцы, башни, улицы, полные чудес лавки торговцев уже безразличны. Лоп покупает оружие, глотает бобы, продает остальные, тратит все деньги на семена и жрет их. Все это неважно». «Я сдался?» «Возможно». Долгий путь отобрал все эмоции. «У меня больше нет сил на злость, боль, грусть и ненависть. Безразличие с легким оттенком печали, вот и все, что осталось во мне от былого китара. Я таю. Роль беспомощного зрителя слишком тяжела для меня». Я вижу и слышу все, что видит и слышит бес в моем теле, но это не жизнь, а какой-то затянувшийся сон. Бесконечный сон. Страшный. Корабль. Маленькая темная комнатка. Время замерло. Мы, кажется, плывем на землю, но и это не важно. День, ночь, день, ночь. В отличие от меня, бес теперь может спать. Я не сплю никогда, но при этом все время во сне. Я сам сон. Звон колокола. Вроде бы этот звук чем-то важен. Боль. Резкая, жгучая. Чем-то похожая на ту, что я ощущал в той пещере, когда Гахар-Хорд... Все прошло. Бес встает. Вспомнил? Так это же был барьер. Колокол. Мы только что выплыли из предземья. Свершилась мечта идиота. Обидно. Я силу упер подбородок в подставленные ладони. Не так, совсем не так выглядел в моих мечтах переход на землю. Вместо радости — грусть. Но хоть что-то. И то лучше, чем обычное безразличие. Взбодрил меня этот миг боли, так взбодрил, что хочется лечь и закрыть глаза от отчаяния. Я лег на кровать и сомкнул повлажнившие веки. Хоть стони. В сердцах сжал кулаки и обеими руками сильно стукнул под твердой подстилки. — Что? — Быть не может. Я резко вскочил. — Я вскочил! — Небес! Я вернулся! — Что значит «обратно»? Сунные глаза капитана мгновенно наполнились бодростью. — Я плыву с вами обратно в Земград. Сударь, так не делается, нахмурился землянин. Спуститесь на берег, сходите к своим, получите новый пропуск и милости просим. Считайте, уже это сделал. В протянутый вперед руке второй кубик. Не зря его бес тогда украма забрал. Э, ну, замялся капитан. Тогда ладно, вы в своем праве. «Но мы отправляемся обратно только через пять дней. Разгрузка, погрузка. Мой закат выйдет в море, как только вернется заря». «Хорошо». Э -э «Вы все это время планируете оставаться на судне?» Непонимающе прищурился землянин. «Да, в каюте. Меня все устраивает». «Но как же? Может, все же сойдете на берег и вернетесь потом?» «Наверняка у вас есть дела». Я проснулся. Я прежний китар. И голова у меня снова работает. Спускаться на берег нельзя. Там с незнающим что, куда и где человеком легко может приключиться плохая история. Пассажиры сошли с корабля еще днем. Вот их как раз встретят, им все объяснят и их заберут. То есть уже встретили, объяснили, забрали. Кто встретит меня? В лучшем случае чужой город с чужими законами. Но я без монеты в кармане. Уверен, размахивать кубиком пропуском перед трактирщиками и лавочниками — плохая идея. Продавать что-нибудь? Привлекать ненужное внимание? Нет уж, спасибо. Лучше лишних пять дней посижу в этой тесной норе. Только вот есть пара проблем, которые нужно срочно решить прямо здесь и сейчас. Буду врать. И не просто врать. Нагонять туман, как когда-то Лот делал с крамом, а потом с тем одаренным. Возьму пример с проклятого беса. Сейчас проверим, достойный я ученик повелителя лжи или нет. Мое самое важное дело я делаю здесь, — с нажимом произнес я. Не пытайтесь учить тайников делать их работу. Лучше распорядитесь, чтобы мне принесли еды на весь срок и обновили воду в бочке. Это уже начало подтухать. Не перегнул ли? Командный тон капитан целого корабля может не оценить. Но он сам своей вежливостью обозначил границы дозволенного. Надеюсь, я не ошибся, и он не погонит меня отсюда поганой метлой. Ведь второй кубик его по-настоящему удивил. Пусть считает, что я какая-то важная птица. С юным возрастом в паре и с наглостью в купе должно сработать. Хорошо, сударь, кивнул капитан. Как скажете? но тогда снова вас попрошу не покидать каюту без очень веского повода. На судне останется мой первый помощник. Во время стоянки все вопросы к нему. Попрощавшись с капитаном, я улегся на кровать. Если он сейчас побежит в тайную службу докладывать о странном поведении странного пассажира, да нет, не должен, зачем ему нарываться и лезть не в свое дело. Может, он даже не знает, куда нужно бежать. Это ведь непростые дружинники, следящие в городах за порядком. Ха, ну что, бес. Хорошо я сыграл роль важной шишки. Но это я сам с собой мысленно разговариваю. С того самого Мига, как при проходе барьера вернул себе тело, я ни разу не обращался к лов-слух. Его больше нет для меня. Предатель, лжец. Враг! Больше нет никаких сомнений, что лос радостью избавится от меня при первой же возможности что ему дары бездны. Бес и без них невероятно силен. Думал гад, что раз я его изгнать не могу, то и новый дар в этот раз уже не мне, а ему достанется. Ха, кукиши тебе полный карман. Порубил в норе демона-паука, а дара снова нема. Все равно мне награда. И пусть пока и не знаю, какой способностью меня наградила бездна, но это временно. В прошлые разы тоже так было. Наступит подходящий момент, и оно само вылезет. Подождем. Ох, как мне хотелось, да и сейчас хочется высказать этой мрази все, что я о нем думаю. Но лучше не стоит. Если бес поймет, что я как помощник потерян для него навсегда, он может решиться на некую крайность. Какую, не знаю. Едва ли лос способен мне навредить напрямую. Мог бы, раньше бы устроил подлянку. Но вот перестать развивать мое тело и меня защищать — это запросто». Пусть лучше считает, что я на него просто обиделся, и когда нужда в нем возникнет, я снова его призову. Пусть и дальше гоняет по моему, теперь только моему, телу свои узлы и чешуйки. Пусть приносит пользу. Но только так. Вызывать его я больше не собираюсь даже в миг смертельной опасности. Это моя жизнь, и только мне ее жить. Никаких больше бесов. Капитан не подвел. Или я достоверно сыграл свою роль? или у него просто нет выходов на тайную службу порога. Еду принесли, что тогда, что еще раз уже в день отплытия. Воду в бочке тоже дважды меняли. Плывем потихоньку. Или вовсе не потихоньку. На этой громадине, особенно когда безвылазно сидишь в маленькой комнатушке, скорость хода не чувствуется. Вчера был шторм, ветер выл за окошком, пол качался и все остальное тоже. Но сегодня опять светит солнышко, и я в приподнятом настроении сижу, жду звона колокола. Поначалу боялся, что барьер может снова меня запереть в своем теле и выпустить беса. Но несколько дней размышлений помогли мне перебороть этот страх. Не так оно работает. В одну сторону только. Только сам я могу призвать ло. И вот барьер пройден. Миг, боли, когда его ждешь, и знаешь, что он не смертелен, переносится очень легко. Мы уже подплываем к Земграду. Это было несложно. Даже тот морской зверь, что засунул в мое окошко белеса и щупальца, не испортил общее впечатление. Океан, когда ты пересекаешь его на таком корабле, это совершенно не страшно. Позже обязательно повторю. Забываем про море. Все мысли о суше. Вот где по-настоящему много опасностей. На суше водится самый страшный зверь — человек. Спасибо бесу, что не наплодил мне новых врагов, но и о старых забывать нельзя. В Империю Ло добирался на хвосте нашествия хортов, когда нигде не было порядка. Обратно мне уже ехать в более спокойное время. Дай единый доберусь до противоположного побережья Империи к концу Хмуриня. В первый осенний месяц на Большой Земле обычно полным ходом идет второе ежегодное нашествие, но сейчас не уверен, что хорты опять погонят к побережью свой молодняк теми потерями среди взрослых самцов, что они понесли. Избавляться от лишних ртов смысла нет, тут я с бесом согласен. Нашествие — это их способ сократить поголовье. А раз хортов не будет, значит имперцы спокойно закончат наведение порядка на тракте, если еще не закончили, и откроют дорогу для торговцев. Вместе с этим на побережье материка вернутся закон и порядок. Вновь начнут проверять бумаги в фортах, Вновь поднимут списки разыскиваемых. Мне будет непросто проделать обратный путь за то же время, что и Ло. И вообще бес неслабо подставил меня со своим обрубанием концов. Трой рост уперся в потолок по всем трем ветвям. Теперь и усталость снять, проглотив боб нельзя. И такие огромные доли будут привлекать к 13-летнему мальчишке ненужное внимание. Ловить перед отплытием за одну бумагу подправил. Теперь там везде стоит 300. Думал, что ли оно ему на земле пригодится? Ну, хорошо, хоть не выкинул. Получить новую иному не целое дело. И то местному. Здесь же в Империи своим скажешься. Пойдут родню искать. Назовешься приезжим. Подавай спутников, кто поручится за тебя. Или здешних, с кем дела имеешь. А у меня ни тех, ни других. Похожу лучше пока с самой Сталевым. Попугаю, проверяющих троеростом. И что хуже вдвойне... В кармане благодаря бесу не серебрушки. Когда в лавке за семена торговался, все выгреб до последнего медика. Лучше бы тогда не уступили ему, хоть какая-то мелочь осталась бы. Вот высадит сейчас меня капитан среди ночи, и куда я пойду? В трактире пацана никто в долг не поселит. А чтобы что-то продать, надо ждать утра, когда откроются лавки. Пожалуй, с топориком придется расстаться. При таких мечах он не сильно и нужен без за него отдал три десятка серебряных. Значит, хотя бы половину от этих денег я выручить должен. Если не баловать себя, спать по клоповникам, хлебать щи попроще, топать где ножками, где на попутной телеге с деревенскими подъезжать, может, и хватит на то, чтобы империю пересечь при их конских ценах на все». Земград встретил дождем. Благо не таким стылом, какие льются у нас в эту пору, а по летнему теплым. Все же тут самый север предземья. Только вот моросит ну совсем по-осеннему. Ждать, что скоро закончится, не приходится. Ночь не ночь, а какую-то крышу над головой найти надо, а то промокну до нитки. Порт построен в устье Малой Речушки, что по городу бежит чуть ли не ручейком, и только ближе к морю разливается на пару десятков сажений. Помню, как, добираясь сюда, бес переходил один мост. Там, под ним, не сразу вода возле берега. От каменных откосов до русла шагов пять сухой гальки. Городостроители оставили запас на весеннее половодье. Там и пересижу эту дождливую ночь. Перепрыгивая лужи, за десяток минут добежал до искомого моста и по каменным ступенькам спустился к реке. Память не обманула. Сухой бережок на месте. Едва ли не на ощупь пробрался под крышу. Темень жуть просто и пахнет сортиром, но зато здесь не капает. Достал огниво, почеркал кресалом о кремень, чтобы хоть чуть-чуть осмотреться. Пойдет. Выбрал местечко почище, стянул с плеча лук, снял колчан, скинул рюкзак со спины и вытащил из него подстилку. Спать тут, пожалуй, не стану, но и стоять на ногах до утра совершенно не греет. Сел на подстилку и прислонился спиной к холодной стене. Самое начало осени, а уже даже здесь, на севере, куртка к месту. Взял рюкзак на руки и прижал его к животу, так теплее. Я не голодный. Успел еще на корабле перед выходом подъесть остатки припасов. А вот спать бы поспал. Пробовал вздремнуть на борту. Но знание, что ночью меня спустят на берег, заснуть не дало. Все ждал капитана или его помощника. Пришел, кстати, первый. А ничего тут. Не дует совсем. Постепенно согрелся. Монотонный шелест дождя убаюкивает. «Это кто тут у нас такой?» Свет в лицо. Чей то голос? Заснул-таки. «От дождя!» Начал я подниматься. «Сидеть!» Грубо рявкнули сбоку. «Дернешься из самострела при шпиле». Я замер. «Давай сюда!» Выдрал у меня из рук рюкзак, который я продолжал прижимать к себе кто-то невидимый. «У меня не монеты!» — сообщил я слепящему свету. «Меня грабят!» Спросоний не понял, но теперь очевидно. Обобрать я себе не дам, но от выпущенного с близкого расстояния штыря меня даже бес не спасет со своими чешуйками. Нужно понять, сколько их и кто где стоит. Хе! Мы проверим!» — хохотнули слева уже третьим голосом. «Пока пояс расстегивай!» «О, а лук у него ого-го!» присвистнул четвертый бандит. «И топорик неплох. Подфартила нам. Кажись, купчонок от мамки с папкой в столицу сбежал». «Зига, не ковыряйся пока. Рюкзак потом выпотрошим». «Дружинникам только меня не сдавайте». Решил я зацепиться за предложенную историю. «Я домой не вернусь». Специально промямлил плаксивым голосом. «Сработало. Бандиты дружно заржали». Все же четверо. И теперь я точно знаю, кто с какой стороны и насколько близко ко мне стоит. «Давай! Сымай пояс!» — мечи нацепил. «Воин мамкин!» «Сейчас, сейчас!» Жмурясь от яркого света, делаю вид, что пытаюсь нащупать застежку на поясе. А дождь вроде кончился, уже не шуршит. «Сейчас покажу вам мечи. Да не те!» «Раз!» и рука, якобы соскользнувшая с бляхи, резко дергается в сторону. Отстав от нее на полмига вторая, дугой летит в противоположную. Одновременно с этим я вскакиваю с подстилки под жуткую смесь стона с хрипом. На всякий случай отскакиваю. Светивший мне в глаза фонарь падает со звоном на землю. Зрение возвращается. Три разрубленных трупа и один почти труп. Со срезанными ниже коленей ногами долго он не протянет, но добить нужно срочно. Орет, как ошпаренный. Не тратя время на извлечение из ножен меча, направляю кулак на лохматую башку и выпускаю незримый клинок. Крик обрывается. Но только лишь этот. Другой, постепенно удаляющийся, звучит наверху. Там тональность другая. Из горла сбежавшего гада прет страх. Один, значит, стоял наверху на шухере. Догонять его? не успею уже. Попробовать обшарить трупы грабителей? Вдруг деньгами разжиться получится. К йоку деньги. Нужно срочно валить. Сейчас на крики сбежится разбуженный народ, а там мне уже и знакомство с дружинниками недалеко. Принялся судорожно собирать свои вещи. Схватил с земли рюкзак, сунул в него подстилку, топорик, лук. Вон все валяется рядом с одним из разваленных наполам трупов. Колчан на спину. К рюкзаку, лук на плечо. Масляный фонарь Бундюков пинком в воду. Больше мне свет не нужен. По ступеням наверх и... «Стоять! Оружие на землю! Георг, обходите его!» Вот так скорость у местных дружинников. Трое бегут ко мне справа, столько же приближается с противоположного конца улицы. За мостом тоже топот и блеск фонарей. Вляпался. Ну что делать?» В окнах ближайших домов зажигается свет. Створки распахиваются, заспанные, но вместе с тем полные любопытства лица высовываются наружу. В речку сигануть, что ли? А дальше? На мгновение по старой привычке жутко захотелось выпустить ло. Но нет, без в прошлом. Да и не поможет он здесь. Бегать по малознакомому городу от стражи порядка та еще глупость. Все равно ведь поймают, куда я тут спрячусь. Я жертва на меня напали, пытались ограбить. Я защищался. «Судри, все хорошо, я сам справился. Они под мостом». Прорал и от греха подальше расстегнул пояс и сбросил его вместе с ножными, метательными ножами и топориком на камне мостовой. Туда же медленно, на показ, положил колчан с луком. Развел в стороны руки с открытыми пустыми ладонями и принялся ждать приближающихся дружинников. «Так и как вы оказались под тем мостом, сударь Сталев?» В кабинете усатого сыскаря, кроме нас двоих, присутствовала еще пара дружинников, что стояли у меня за спиной, недвусмысленно положив руки на рукояти, лежащих пока в нужных мечей. Прямо как на Муне, тогда, когда в Граде меня вызывали на допрос после смерти Саноса. Только там я был просто свидетелем, а здесь... То, что четверо трупов моих рук дело, я сразу сознался, отпираться было бы глупо. Прятался от дождя, задремал, а тут эти... Соскарь хмыкнул. Хм, одаренный, с долями на потолке по всем трем ветвям и прячется от дождя под мостом. Как-то странно, не находите ли? Нахожу. Еще как Нахожу. И врать мне сейчас надо так вдохновенно, как прежде никогда в жизни не доводилось. Позор мне, — опустил я глаза. Вчера начисто проигрался в кости. Все до последнего медика спустил. Поутру вот топорик продать хотел. А то даже на дорогу домой теперь денег нет. «Собираетесь возвращаться на Эл?» — прищурился дядька. Или просто не в столице жилье. И где ваши родители? По каким делам в Земграде вообще? Сколько вопросов? И ни на один у меня нет ответа. Но сейчас будут. Вари, голова. Собираюсь на Элока. Батя с мамкой того, нет их больше. Я в Земград с ними ехал по торговым делам. Оружейники мы, но дорогой беда приключилась, хорты чудом выжил с армейским обозом добрался месяц как здесь в империи говорят тракт вот-вот открывать будут открыли уже соболезную но в глазах сокоря ноль сочувствия не верит он мне где остановились в земграде у тритика вспомнил я название трактира где до отплытия на землю недолго жил бес хм проверим Сделал себе в блокноте отметку сыскарь. Оружейники, значит. То-то, смотрю, мечи странные. Не видел у нас таких. Нездешних мастеров работа. Небось, знаменитая на Эле фамилия Сталевы. Плохой вопрос. Но тут еще Ло виноват. Бумаги с такими долями оставил. Нет бы какого-нибудь простака украл. Ему-то лишнего человека прикончить для своей выгоды. Сущий пустяк. Понятно, что на потолке трое у подростка это или знать, или очень богатый рот. А я еще и дар засветил. Уважаемый рот у нас, — подтвердил я. Хм, любопытно аж стало, — улыбнулся усач. Роха, приведи шельму лысую. Он ведь села как раз. Может, признает нам сударя саму. И так на неделю проверка затянется, чувствую. Четверо мокрых — это не хухры-мухры. «Сейчас притащу!» — шагнул к двери один из дружинников. «Вот ведь засада! Ладно еще, если этот Элиц не слышал про Сталевых, а если слышал...» «Я ведь про оружейников пальцем в небо ткнул! Вдруг и действительно знаменит был тот самый!» «Или стал знаменитым после того, как его тело бес захватил, тогда мой обман в момент вскроется!» Я покосился на мое оружие, сваленное кучей в углу. Да, мой дар, как и любой другой в казарме дружинников, не работает. Сыскарь предупредил, что дежурный душитель держит здание под колпаком. Тут ведь и в застенках одаренные поди сидят. Да и сам я почувствовал, когда подходил к дверям, что все глухо. Но с моими долями... Сейчас прыгну, схвачу мечи и, скорее всего, умру. Но сдаваться без боя... Нет, пока рано. Ждем Лысого. «Заходи!» — подтолкнул в спину вернувшийся дружинник невысокого, напрочь лишенного волос на голове мужичка. Здравствуй, будь, начальник!» — отвесил смешной поклон с арестант. По грязной серой хламиде легко было понять, что торчит лысый здесь далеко не первый день. «Вот, земляк ваш!» — кивнул на мужичка усач. «Жулит в карты, как йог. Второй раз уже к нам погостить попадает». «Скоро в шахту полезет». «Не решено то еще, начальник», — вскинул лысый ту часть лица, где должны были находиться отсутствующие брови. «На гугу и похож. Может, тот же дар? Вряд ли. Не сидел бы он тогда здесь. С таким даром народ в карты дурить как-то глупо». «Это не ко мне», — отмахнулся искарь. «Я тебе незаконник. Скажи лучше, что ты знаешь про Сталевых». Вроде с вашего острова тоже. А то встрепенулся лысый. Сам Осталев один из первых наших охотников? Лучший в атаку водил. На год с хвостиком как отдел отошел. В торговле ударился. А что, здесь он, начальник, будь другом, шипни ему про меня. Узмолился мужик. Я когда-то еще с его батей можешь сам шипнуть. Перебил лыса усыскарь. Вот он сидит. И что мне теперь врать? Труп нашел, взял бумагу. А доли? Залет, Китя. Готовься рассказывать правду. Драться не выход, убьют. Не здесь в кабинете, так дальше. Пробес они не остальной частями. Ну, в розыске, ну, соврал сейчас со страху. Но приговор же не выносил мне никто. Пади у Зимородовых не настолько длинные руки. Расскажу, как на талантливого сироту, что у хозяина леса валить помогал. Богатенькие завистники напраслину навели. Может, прислушаться к моим словам не сыскарь, так законник, к которому попаду. До последнего надо дотянуть. — Где? — не понял издевки лысый. — Этот малый? Так это не сама. В первый раз его вижу. — И чего я не удивлен? — улыбнулся сыскарь. — Обратно его. — Дружинник вытолкал за дверь лысого элца и, довольный усач, повернулся ко мне. «Ну и кто же вы, сударь? Такой редкий дар. Наведу-ка я справки. Вроде что-то такое мелькало не так давно в сводках. Приехали. Видно, выставил форт. Если не сам майор Борх, так кто-то из его людей доложил наверх обо мне» или просто с торговцами, или с отправившимися на смену солдатами гарнизона, полетел слух про одаренного мальчишку, рубившего почем зря старых хортов. «Китар смерть!» «Эх, прославился на свою беду! Лучше бы оставаться мне сироткой китаром из-под гнилия, никому не нужным и неинтересным, кроме йоковых-зимородовых!» «Молчишь?» Резко перешел на «ты» сыскарь. «В браслеты его!» Я уже принял решение. Сопротивляться не буду. Бессмысленно. Позволил дружинникам завести себе руки за спину и защелкнуть на них кандалы или что-то вроде того. Тяжелое, холодное и железное. Ценную мы рыбку поймали. Улыбнулся усач. Чую на нем Висяков. Дверь резко распахнулась. Господин, к, к вам тут появилась в проеме фигура дружинника. «Вали!» — отпихнул его богато одетый высокий пузатый мужик в широкополой шляпе с пером и узкими ножнами на вышитом золотом поясе с золоченой жебляхой. «Казим, что за дела?» — выторощил нас искоря глаза гость. «Я вынужден вскакивать среди ночи. Какого рожна ты творишь?» Усач подскочил. «Ваша милость, выдавил из себя сыскарь. «Я все объясню. Не при людях только. Я тут...» «Пошел вон!» — рявкнул знатный бугай на второго дружинника, вжавшегося у меня за спиной в стену. Эй, пацана прихвати!» — добавил он тут же. «Ваша милость, это тот самый пасан начал мямлить сыскарь. «Он как раз и...» «Оставь его!» — мгновенно передумал гость в шляпе. «А сам вали!» Приказы этого человека не обсуждались. Дружинника как ветром смело. Сыскарь же поспешно выскочил из-за стола и жестом пригласил знатного сесть в его кресло, что тот немедля и сделал. — Так и что, пацан? — небрежно бросил пузатый. — Меня четверо гильдейских под мостом интересуют сейчас. Остальное все после. — Он их и порубил, — ткнул в меня рукой сыскарь. — Редкий боевой дар. «Все доли на потолке. Выясняю как раз, кто откуда». В глазах знатного возник интерес. м м, -м. Без документов, что ли?» «С чужими. И врет, как пописанному. писанному». «Не и человек», — нахмурился знатный. «Похоже на душу губов. Ребенка подослать — это же самый сок для него». «Нет, ваша милость, не думаю, что гильдия убийц здесь замешана». Неместный мальчишка, поговор услышно. слышно». «И что? Гильдия Метрополии не ограничена. У них, как и у нас, везде представительство есть». «Ваша милость, давайте не при задержанном. Тракт был все лето закрыт». «Эх, ерунда», — отмахнулся Пузан. «Он и так уже или труп, или мой? Что за дар, говоришь? Сберу к его, пожалуй. Мне нужно и с боевым». Человек в шляпе говорил так, словно меня нет рядом, или я предмет мебели. Примечательный дар. Судя по трупам, про нечто подобное я недавно читал в донесениях, как раз собирался поднять бумаги. Поднимай. Я уже хрен сегодня усну. Знатный пузан закинул ноги на стол. Да, ваша милость. Сейчас. Сыскарь аккуратно протиснулся мимо знатного гостя к столу, Выдвинул ящик и принялся ковыряться в бумагах. Может, помочь ему и сознаться? Все равно ведь найдет. Вот, нашел, улыбнулся Усач. Невидимые мечи. Все режут, как масло. Помог гарнизону в 17-м форте отбиться от орды в начале нашествия. По описанию внешности один в один. Он. Китар из-под Он Смуна. Убийца! Прикончил какого-то купца Зимородова и несколько его людей. Вот и все. Отпираться бессмысленно. «Убийца?» Стянув ноги со стола, привстал в кресле знатный. «То, что нужно. Клин клином вышибают. Сослужит мне службу. Забирай его!» Пузан громко свистнул. «Зима, конь! Сюда!» Дверь немедленно распахнулась, и в кабинет соскоря ввалились два дядьки с весьма неприятными рожами. При оружии. В кожаной броне с блестящими стальными нагрудниками. Сразу видно, ребята серьезные. «Пацана, забираем», — приказал знатный. «Терять мне нечего. Буду наглеть». «С вещами», вот — подсказал я. И, переведя заговорщицкий взгляд на пузану в шляпе, добавил. «Ваша милость». С моим оружием от меня будет больше пользы. Благородный ослабился. Хм. А мне нравится этот малыш. Да, с вещами. Возьмите его барахло.